Глава двенадцатая. «Господин писатель». Это была очень давнишняя мечта Александрова — сделаться поэтом или романистом. Еще в пансионе Разумовской школы он не без труда написал одно замечательное стихотворение «Скорее, о птичке, летите!» Вы в теплые страны от нас. Когда же вы опять прилетите, то будет весна уж у нас. В лугах запестреют цветочки, и солнышко их осветит. Деревья распустят листочки, и будет прелестнейший вид. Ему было тогда семь лет. Успех этих стихов льстил его самолюбию. Когда у матери случались гости, она всегда уговаривала сына «Алеша, Алеша, прочитай нам скорее о птичке». И по окончании декламации гости со вздохом говорили «Замечательно, удивительно, а ведь кто знает, может быть, из него будущий Пушкин выйдет». Но перейдя в корпус, Александров стал стыдиться этих стишков. Русская поэзия показала ему иные совершенные образцы. Он не только перестал читать вслух своих несчастных птичек, но упросил и мать никогда не упоминать о них. В пятом классе его потянуло на прозу. Причиною этому был, конечно, неотразимый Фенемор Купер. К тому же кадета Александрова соблазняла та легкость, с которой он писал всегда на полные 12 баллов классные сочинения, нередко читавшиеся вслух, для примера прочим ученикам. Пять учебных тетрадок по обе стороны страниц с прилежным печатным почерком были мелко исписаны романом Александрова «Черная пантера» избыта североамериканских дикарей, племени воякса и о войне с бледнолицами. Там описывались удивительнейшие подвиги великого вождя по имени Черная Пантера и его героическая смерть. Бледнолицые дьяволы, теснимые краснокожими, перешли на небольшой необитаемый остров среди озера Мичиган. Они были со всех сторон обложены индейцами, но взять их не удавалось Их карабины были в исправности а громадный запас пороха и пуль грозил тем, что осада продлится на очень большое время Вплоть до прихода главной армии Питаться же они могли свободно Рыба из озера и пролетавший многочисленной птицей Но лишь один вождь, страшный черная пантера, знал секрет этого острова Он весь был насыпан искусственно и держался на стволе тысячелетнего могучего Баобаба. И вот отважный воин, никого не посвящая в свой замысел, каждую ночь подплывает осторожно к острову, ныряет под воду и рыбьей пилою подпиливает Баобабовый устой. Наутро он незаметно возвращается в лагерь. Перед последней ночью он дает приказ своему племени Завтра утром, когда тень от острова коснется мыса чиу киу, садитесь в пироги и спешно плывите на бледнолицах, Грозный бог войны, великий Ко-Кама, сам предаст белых дьяволов в ваши руки. Меня же не дожидайтесь. Я приду в разгар битвы. И ушел. Утром воины беспрекословно исполнили приказание вождя. И когда они, несмотря на адский ружейный огонь, подплыли почти к самому острову, то из воды послышался страшный треск. Весь остров покосился набок и стал тонуть. Напрасно европейцы молили о пощаде. Все они погибли под ударами томогавков и нашли смерть в озере. К вечеру же вода выбросила труп черной пантеры. У него под водою не хватило дыхания, и он, перепилив корень, утонул. И с тех пор старые жрецы поют в назидание юношам и так далее, и так далее. Были в романе и другие лица. Старый траппер, гроза индейцев и гордая дочь его, вот Эрминия, в которую был безумно влюблен вождь Черная Пантера, а также старый жрец племени воякса и его дочь Зумелла, покорно и самоотверженно влюбленная в Черную Пантеру. Роман писался любовно, но тяжело и долго. Куда легче давались Александрову его милые акварельные картинки и ловкие карикатуры карандашом на товарищей, учителей и воспитателей. Но на этот путь судьба толкнет его гораздо позднее. Во что бы то ни стало, следовало этот роман напечатать. В нем было на типографский счет листа два не менее. Но куда сунуться со своим детищем? Александров об этом не имел никакого представления. Помог ему престарелый монах, который продавал свечки и образки около часовни Сергия Преподобного, что была у Ильинских ворот мать давным давно подарила александрову копилку со старой малоинтересной коллекцией монет которую когда то начал собирать ее покойный муж александров всегда нуждался в свободном пятачке мало ли что можно на него купить два пирожка с вареньем кусок халвы, стакан малинового кваса десять слив целое яблоко словом без конца и вот по какому то наию Однажды и обратился Александров к этому тихонькому закапанному воском монашку с предложением купить кое-какие монетки. В коллекции не было ни мелких золотых, ни крупных серебряных денег. Однако монашек, порывшись в медной мелочи, взял три-четыре штуки, заплатил двугривенный и велел зайти когда-нибудь в другой раз. С того времени они и подружились. Сам Александров не помнил, почему он отважился обратиться к монашку за советом. «Кому бы мне отдать вот это мое сочинение, чтобы напечатали?» «А очень просто», — сказал монах. «Выйдите из ворот на Ильинку, и тут же налево книжный ларек из Мяшева. К нему и обратитесь». У ларька, прислонясь к нему спиной, грыз подсолнухи тощий развязный мальчуган. «Что прикажете, купец? Сонники? Письмовники? Гадательные книжки? Романы самые животрепещущие? Франции, Львенициан? Гуак или непреоборимая ревность? Турецкий генерал Марцемирис? Прекрасная магометанка, умирающая на могиле своего мужа?» «Мне не то!» — робко прервал его Александров. «Мне бы узнать, кому отдать мой собственный роман, чтобы его напечатали?» мальчик быстро ковырнул пальцем в носу а а вот сейчас сейчас я хозяина покличу родион тихоноч а родион тихонович пожальте в лавочку тут пришли вошел большой рыжий купец весь еще дымящийся от сбитня который он пил на улице чего спросил он грубо лицо у него было враждебное александров сказал вот тут у меня небольшой написан роман из жизни покаж Он взял тетрадки и взвесил их на руке. Потом перелистал несколько страниц и ответил. «Товар не по нас. Подфениморос. Куперос. Полтора рубля хотите-с?» «Я не знаю», — робко пробормотал Александров. «Боля не могу». Он почесал спину об Алясину. «Настоящая цена-с». «Ну, хорошо», — согласился кадет. «Пусть полтора» так оставьтесь, приходите через неделю, посмотреть необходимо. Извольте получить ваш рубь с полтиной». Александров пришел через неделю, потом через другую, третью, десятую. Сначала ему отказывали в ответе под разными предлогами – а потом враждебно сказали «Какая такая рукопись! Ничего мы о ней не слыхали, и романа вашего никакого не читали. Напрасно людей беспокоите, которые заняты ей». Так и погиб навеки замечательный роман «Черная пантера» в пыльных печатных складах купца на ильинке Застенчивый Александров с той поры, идя в отпуск, избегал проходить Ильинской улицей, чтобы не встретиться случайно глазами с глазами книжного купца и не сгореть от стыда. Он предпочитал вдвое более длинный путь — через Мясницкую, Кузнецкий мост и Тверскую. Но было в душе его непоколебимое татарское упрямство — Неудача с прозой горько оскорбила его. Вместо прозы он занялся поэзией. В седьмом классе корпуса по воскресеньям давалась на руки кадетам хрестоматия Гербеля, книга необыкновенно больших размеров и редкой толщины. Она не была руководящей книгой, а предполагалась просто для легкого и занятного чтения в свободное от зубрежки время. В ней было все, что угодно, и всего понемножку. Отрывки из русских классиков, переводы из Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона, Гейне и даже шутки, пародии и эпиграммы 70-х годов. Большинство этого обильного и мусорно собранного материала прошло мимо наивной души Александрова. Но Генрих Гейне с его нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите, гейны пленил, очаровал, заворожил впечатлительное жадное сердце шестнадцатилетнего юноши. В немецком учебнике «Кирковиуса» по которому учились кадеты, было собрано достаточное количество образцов немецкой литературы, и между ними находилось десятка с два коротеньких стихотворений гейне Александров, довольно легко начинавший осваиваться с трудностями немецкого языка, с увлечением стал переводить их на русский язык. Он тогда еще не знал, что для перевода с иностранного языка мало знать хотя бы и отлично этот язык, а надо еще уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других слов. Но он уже сам начинал чувствовать, что переводы его лишены легкой игривой свободной резвости подлинника что стихи у него выходят дубовыми, грозными, тяжело произносимыми, и что напряженный смысл их далеко не исчерпывает благоуханного и волнующего смысла гейновского стиха. Охотнее всего делал Александров свои переводы в те скучные дни, когда по распоряжению начальства он сидел под арестом в карцере, запертый на ключ. Тишина. Безделье и скука как нельзя лучше поощряли к этому занятию. А когда его отпускали на свободу, то, урвав первый свободный часочек, он поспешно бежал к старому верному другу Саша Кигурьеву, к своему всегдашнему терпеливому и снисходительному слухачу. Обои выбирали уютный, укромный уголочек вдали от обычной возни и суматохи, и там... Александров с восторгом, с дрожащими руками, нараспев, читал вслух последние произведения своей музы. «Очень хорошо, Алихан, по совести могу сказать, что прекрасно!» — говорил Гурьев, восторженно тряся головой «Ты с каждым днем совершенствуешься? Пиши, брат, пиши! Это твое настоящее и великое призвание!» Похвалы Сашаки Гурьева были чрезвычайно лестны и сладки, но Александров давно уже начал догадываться, что полагаться на них и ненадежно, и глупо, и опасно. Гурьев — парень превосходный, но что он, по совести говоря, понимает в высоком и необычайно трудном искусстве поэзии? И тогда он решился на суровый, героический последний опыт — «Я переведу, — сказал он сам себе, — одно из значительных стихотворений Гейна, не заглядывая в хрестоматию Гербеля, а потом слечу оба перевода. Тогда я узнаю, следует ли мне писать стихи или не следует». Он выискал в Кирковиусе известное гейновское стихотворение, вернее, маленькую поэму «Лорлея». Трудился он над ее переводом усердно и добросовестно, по множеству раз прибегая к толстому немецко-русскому словарю, чтобы найти побольше синонимов. С ритмом он легко справился, взяв за образец Лермонтовское по синим волнам океана, но в самом начале тщательной работы он уже стал предчувствовать, что Гейна ему не дается и, вероятно, не дастся. Уже первая строфа казалась ему деревянной, хотя в этом ему не хотелось окончательно сознаться перед самим собой. «Не знаю, что сталось со мною. Сегодня мой дух так смущен, и нет мне ни сна, ни покою от песни минувших времен». Почему, например, «покою», когда следует сказать «покоя»? Требование рифмы? А где же требование законов русского языка? После многих черновиков, переделок и перемарок Александров остановился на последней, окончательной форме. Правда, это еще не совершенство, но сделать лучше и вернее я больше не в силах. Только тогда он раскрыл Гербеля и нашел в нем Лорелею. Воистину... Ослепительно прекрасным, совершенным, несравнимым, или, точнее, сравнимым только с текстом самого Гейне, показался ему перевод Михайлова. «Да», — подумал он, — «так я ни за что не переведу. А если и переведу, то только после многих-многих лет изучения всех тонкостей немецкого языка и кристального вдумывания в слова великого автора. Куда мне?» Но он хотел до конца исчерпать всю горечь своей неудачи. Как-то после урока немецкого языка он догнал уходившего из класса учителя Мэя, сытого, доброго, обрусевшего немца, и сунул ему в руки отлично переписанную Лорелею. «Здесь немного, всего тридцать две строки. Будьте добры, перечитайте мой перевод и скажите без всякой церемонии ваше мнение». Мэй охотно принял рукопись и сказал, что на днях даст ответ. Через несколько дней, опять выходя из класса, Мэй сделал Александрову едва заметный сигнал следовать за собой и, идя с ним рядом до учительской комнаты, торопливо сказал, «За ваш прекрасный и любовный труд я при первом случае поставлю вам двенадцать». Должен вам признаться, что хотя я владею одинаково, безукоризненно обоими языками, но так перевести Лорелею, как вы, я бы все-таки не сумел бы. Тут надо иметь в сердце кровь поэта. У вас в переводе есть несколько слабых и неверно понятых мест. Я все их осторожненько подчеркнул карандашиком. Пометки мои легко, можно снять резинкой. Но желаю вам счастья и удачи, молодой поэт. Стихи ваши очень хороши. Усталым, сиплым голосом поблагодарил Александров учителя. На сердце его лежал камень. «Нет уж что тут!» — мысленно махнуло на себя рукою. «Верно сказано, не суйся со свинячим рылом в калашный ряд. Кончено навеки вечное мое писательство. Баста!» Александров перестал сочинять что, впрочем, очень благотворно отозвалось на его последних в корпусе выпускных экзаменах. Но мысли его и фантазии еще долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где все было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славы, Это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово «писатель» или еще выразительнее «господин писатель». «Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет». Это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создает, каких хочет людей и какие вздумает приключения. И все это остается жить навеки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем твой. Тысячи настоящих Взаправдошных людей И событий. И живет годами, Столетиями, тысячелетиями К восторгу, Радости и поучению Бесчисленных Человеческих поколений. Вот оно, Госпожа Бечерстоу С хижиной дяди Тома, Дюма с тремя мушкетерами, Жульверн с капитаном Немо И с детьми капитана Гранта, Тургенев с Базаровым, Рудиным, Пегасовым, и... до да всех и не перечислишь. У всех у них какое-то могучее подобие с Господом Богом. Из хаоса, из бумаги и чернил родят они целые миры, и создавши говорят — это добро зело. «Истинные господа на земле — эти таинственные писатели. Если бы повидать хоть одного из них когда-нибудь, может быть, он подведет меня поближе к тайне своего творчества, и я пойму его». Мечтая таким образом, Александров и предполагать не смел что покорный случай готовит ему в скорости личное знакомство с настоящим и даже известным господином писателем.